Пробой реальности один. Охотник Андрей Шевчук по кличке Шустрец лежал на ржавой крыше старого дома. Моросил мелкий неприятный дождь, который начался еще засветло. С высоты пятого этажа ему прекрасно был виден огромный пустырь, раскинувшийся на месте художественного театра. На пустыре была забита стрелка главарей банд, глазастых и железных коней лидера «Глазастых» Александра Дончука по кличке «Полковник». Андрей разыскивал уже три недели. Встреча была назначена на полночь. Но первый патруль железных коней появился часов в девять. Еще через полчаса на крыше соседнего дома появилось трое снайперов. Мощная оптика винтовок, за которую банда получила свое название, не оставляла сомнений в их принадлежности. Вскоре весь пустырь был оцеплен по периметру. Даже на крыше, где лежал охотник, появилось трое боевиков, от которых ему пришлось тихо избавиться. За пять минут до назначенного времени прикатился своими орлами Мишка Ло и на минуту рев их мотоциклов разорвал тишину. Полковник приехал точно в назначенный срок. Глядя на этого невысокого человека с невыразительной внешностью, Никто бы не сказал, что он главарь самой молодой городской банды. Но благодаря невиданной жестокости глазастые уже завоевали авторитет и сильно потеснили другие группировки в их традиционных сферах влияния. В большей степени благодаря тому, что полковник и его люди были выходцами из войск специального назначения. Полковник собственноручно убил несколько полицейских офицеров, и правительство города не поскупилось на вознаграждение за поимку этого опасного преступника. В расклеенных по всему городу листовках сообщалось «100 золотых за живого или 50 за мертвого». Андрей решил не жадничать, поскольку брать полковника живьем было изначально бесполезной затеей. Главари сошлись лицом к лицу, точно посередине пустыря. Скорее всего, их разговор не займет много времени. Через несколько минут раздадутся выстрелы со стороны глазастых, которые положат конец господству железных коней на центральных улицах города. Охотник начал действовать немедленно. По всему пустырю одновременно рвануло три десятка толовых и домовых шашек, заложенных им утром. Осколки от взрывов еще не успели упасть на землю, а шустрец уже летел по тросу с крыши, надвигая на глаза ноктвизор. В густом черном дыму, затянувшем поле боя, Андрей успел преодолеть половину расстояния до того места, где стояли главари. Но тут пришли в себя уцелевшие боевики. Ничего не видя, железные кони открыли беспорядочную пальбу, в то время как глазастые залегли и начали отползать к проезжей части, стреляя по заранее размеченным секторам. Оставалось надеяться, что охотника не зацепит случайная пуля. Единственный зрячий в этом хаосе – Шевчук на бегу, прицельно снимая короткими очередями наиболее опасных для него горе-стрелков. Но плотность огня была настолько высокой, что несколько раз досталось ему. Спасли только титановые пластины в комбинзоне. Пребозмогая боль в сломанных ребрах, он все-таки добрался до полковника. Тот уже расправился с Мишкой Ло и использовал труп как бруствер. С разбегу полоснув лидера глазастых тяжелым тесаком по шее, Андрей подхватил отрубленную голову за волосы и рванулся сквозь строй боевиков, к их машинам. Группы прикрытия обеих банд не стали стрелять по дымовой завесе, опасаясь попасть в своих, поэтому сцепились между собой. Все были настолько заняты этим делом, что, когда охотник, пристрелив водителя, вскочил в первый попавшийся джип, ему никто не препятствовал. Бросив кровоточащую голову на заднее сиденье, Шевчук рванул вверх по бульвару. На пересечении бульвара с центральной улицей машину сильно тряхнуло. Глаза резанул яркий белый свет. «Черт, на мину налетел!» – подумал Андрей. Но джип продолжал двигаться вперед и слушался руля. Пронесло. С облегчением вздохнул шустрец. Но внезапно увидел вокруг себя десятки автомобилей. От неожиданности охотник резко нажал на тормоз. В следующую секунду в задний бампер джипа влетела какая-то легковушка. Едва от мозга поступил сигнал, погоня на до автоматизма мышцы Андрея уже выполняли империтив. Одна рука подхватила страшный, но ценный трофей, другая рука выхватила оружие, ноги вынесли тело из ловушки машины. Но, едва оглянувшись по сторонам, Шевчук понял, что на эту ситуацию у него нет готовых решений. Вокруг него действительно стояли почти новенькие, чистенькие автомобили с горящими фарами. Но, что самое удивительное, в домах окружающих площадь ярко светились окна. По тротуарам двигалась плотная толпа нарядно одетых людей. Внимательно присмотревшись, Андрей даже различил за деревьями, которые внезапно выросли на месте спиленных десять лет назад, статую поэта. Это чудо буквально сразило охотника, поскольку он прекрасно помнил, что памятник взорвали в прошлом году у него на глазах. Вместо привычной городской тишины, лишь изредка нарушаемый звуками выстрелов, Здесь было довольно шумно, поэтому Шевчук не сразу услышал, что к нему уже минуту обращается стоящий рядом человек. Лишь только когда незнакомец сдернул его за рукав, Андрей, наконец, обратил на него свое внимание. «Вы очень резко затормозили. Я просто не успел», — говорил мужчина, но, внезапно разглядев предмет, который прижимал к груди этот странный парень в порванном и перепачканном комбинезоне, Незадачливый водитель глухо хрюкнул и бросился поперек потока машин на тротуар, поближе к людям. До конца жизни несчастного преследовал вид немигающего, залитого кровью глаза. Внезапно, осознав необходимость какого-то действия в ответ на сложившуюся обстановку, Андрей огляделся уже вполне осмысленно. Прямой и непосредственной опасности не было. Шевчук убрал оружие в кобуру и, подобрав с пола джипа тряпку, завернул в нее свой трофей. Несколько секунд охотник раздумывал, брать или не брать машину. Но со всех сторон путь преграждали другие машины. Поэтому Шустрец, по крышам и капотам, добравшись до тротуара, смешался с толпой и зашагал в сторону двора, где он припрятал свой броневик, но там... Вместо трехэтажной развалюхи возвышалось сияющие окнами высотное здание. Это окончательно добило охотника. Через пятнадцать минут на место происшествия прибыла патрульная группа. Милиционеры обнаружили посреди грандиозной вечерней пробки на Страстном бульваре брошенный джип неизвестной конструкции, без номеров и с пулевыми пробойными. Весь салон этой странной машины был залит свежей кровью. А единственный свидетель, он же виновник ДТП, утверждал, что неопознанный автомобиль свалился чуть ли не с неба, а его водитель нес в руках отрубленную человеческую голову.